Вторая дорожка второй кассеты. Я пытался понять, что же это за эффект. Ядра атомов распадались в лягушачьей икре, а треки тотчас возникали снаружи. Дональд утверждал, что это явление лежит вне пределов нашей физики. Она запрещает квантовые эффекты в таком макроскопическом масштабе. Постепенно у него развязался язык. наслед он напал случайно, попытавшись вместе со своим сотрудником Макхиллом повторить опыты Ромни, Но в физическом варианте. Протеро воздействовал на лягушачью икру излучением сигнала. Он понятия не имел, получится ли из этого что-нибудь. Получилось. Было это как раз перед его поездкой в Вашингтон. Во время его недельной отлучки Макхилл по их совместному плану собрал установку больших размеров. Она позволяла переносить и фокусировать реакции в радиусы нескольких метров. «Нескольких метров?» Я решил, что я ослышался. Дональд, с видом человека, который узнал, что у него рак, но феноменально владеет собой, заметил, что в принципе возможно создать установку, позволяющую усилить эффект в миллионы раз, и по мощности, и по радиусу действия. Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не говорил, даже научному совету. Он изложил мне свои соображения. Белойну он доверял полностью, но не хотел ставить его в трудное положение, ведь именно Айвор... Непосредственно отвечал перед администрацией за проект в целом. Но тогда уж нельзя говорить об этом никому из остальных членов совета. За Макхилла он ручался. Я спросил, до какого предела. Дональд посмотрел на меня и пожал плечами. Он был человек здравомыслящий и не мог не понимать, ставка так высока, что ни за кого нельзя поручиться. Я обливался потом, хотя было довольно прохладно. Дональд рассказал, зачем он ездил в Вашингтон. Он написал докладную записку и, никому об этом не сообщив, вручил ее Рашу, а теперь Раш его вызвал. В докладной разъяснялось, какой вред приносит засекречивание проекта. «Если мы и получим какие-то сведения, увеличивающие наш военный потенциал, глобальная угроза лишь возрастет. На чью бы сторону не склонилась чаша весов, если она качнется слишком резко, другая сторона может решиться на отчаянный шаг. Меня слегка задело, что он не поговорил даже со мной» но я не подал вида, а только спросил, какой он получил ответ. Впрочем, догадаться было нетрудно. Я говорил с генералом. Он заявил мне, что они все понимают все, но действовать нам надлежит по-прежнему, ведь противник, возможно, ведет точно такие же исследования. И тогда своими открытиями мы не нарушим равновесие, а, напротив, восстановим его. «В хорошую я историю влип», — заключил он. Я заверил его, покривив душой, — что записку, конечно, отложит в долгий ящик. Но это его не успокоило. «Я ее писал», — сказал он, — «когда у меня в запасе не было ничего, решительно ничего. А тем временем, когда записка лежала уже у Раша, я напал на след этого эффекта. Я даже подумывал, не забрать ли свою несчастную бумажку обратно. Но это как раз и показалось бы им подозрительным. Можешь себе представить, как теперь будут за мной следить». Он вспомнил о нашем приятеле, Вильгельме ини. Я тоже не сомневался, что Ини уже получил соответствующие инструкции. «А может», — предложил я, — «опыты прекратить, а установку демонтировать или даже уничтожить?» К сожалению, я заранее знал ответ. «Нельзя закрыть однажды сделанное открытие. Кроме того, есть Макхилл. Он меня слушается, пока мы работаем вместе. Но не знаю, как он себя поведет, решись я на такой шаг. И даже если бы я мог абсолютно на него положиться, это ничего нам не даст. Ну разве только небольшую отсрочку. Биофизики уже составили план работы на следующий год. Я видел черновик. Они задумали нечто похожее. У них есть камеры, есть хорошие ядерщики, пикеринг, например, есть инвертор. Во втором квартале они собираются исследовать эффекты микровзрывов в мономаникулярных слоях лягушачьей икры. Аппаратура у них автоматическая. Они будут делать по паре тысяч снимков в день, и эффект сам бросится им в глаза». «В будущем году», — сказал я. «В будущем году», — повторил он. Не очень-то ясно было, что еще можно к этому добавить. Мы молча шли среди дюн. На горизонте едва светился краешек багрового солнца. Помню, что я видел все окружающее так отчетливо, и мир казался таким прекрасным, словно я вот-вот должен был умереть. Я хотел было спросить Дональда, почему он доверился именно мне, но так и не спросил». Да и что он мог бы мне сказать? Глава 13. Очищенная от скорлупы профессиональных терминов, проблема выглядела просто. Если Протеро не ошибся и его первоначальные результаты подтвердятся, значит, энергию ядерного взрыва можно будет перебрасывать со скоростью света в любую точку земного шара. При следующей встрече Дональд показал мне принципиальную схему аппаратуры и предварительные расчеты. Из них вытекало, что если эффект останется линейным, ничто не мешает увеличивать его мощность и радиус действия. Можно будет и Луну разнести на куски, сосредоточив на Земле достаточное количество расщепляющегося материала и сфокусировав реакцию в нужной точке. Ужасные были дни, и едва ли не хуже ночи, когда я ворочил в уме эту проблему, то так, то эдак. Протеро требовалось еще некоторое время, чтобы смонтировать аппаратуру. За это взялся Макхилл, мы же с Дональдом занялись теоретической обработкой данных. Причем, естественно, речь шла о чисто феноменологическом подходе. Мы даже не договаривались, что будем работать вместе. Это получилось само собой. Впервые в жизни мне пришлось соблюдать при расчетах максимум конспирации, уничтожать все заметки, стирать записи в машинной памяти и не звонить Дональду даже по безразличным поводам. Ведь внезапное учащение наших контактов могло пробудить нежелательный интерес Я несколько опасался проницательности Беллойна и рапопорта Но мы теперь виделись реже Айвор был очень занят, приближался визит Макмауна, влиятельного сенатора Человека весьма заслуженного и приятеля Раша А Раппопортом к тому времени завладели информационщики Я же, хотя и был членом совета, одним из большой пятерки, но без портфеля а значит, даже формально не входил ни в одну из групп и мог свободно располагать своим временем. Мои ночные бдения у главного компьютера не привлекали внимания, тем более, что мне и прежде случалось оставаться там за полночь. Выяснилось, что МакМаун приедет раньше, чем Дональд закончит монтаж аппаратуры. На всякий случай Дональд не подавал никаких заявок в администрацию, а просто одалживал необходимые приборы в других отделах. Это было в порядке вещей. Однако для остальных своих сотрудников ему пришлось придумать другие занятия, и при том достаточно осмысленные. Трудно сказать, почему мы так стремились ускорить эксперимент. Мы почти не говорили о возможных последствиях его положительного, а следовало бы сказать, отрицательного результата. Но должен признаться, что по ночам в полусне я взвешивал даже возможность объявить себя диктатором планеты, единоличным или в думу Вирате с Дональдом, разумеется, ради общего блага. Хотя известно, что к общему благу стремились в истории чуть ли не все. И известно также, чем оборачивались эти стремления. Человек, обладающий аппаратом протеро, в самом деле мог бы угрожать аннигиляцией всем армиям и странам. Однако же всерьез я об этом не думал, и вовсе не из-за недостатка решимости. Терять-то уже было нечего. Просто я знал, что такая попытка обречена. Мира таким путем не достигнешь и я признаюсь в этих мечтаниях лишь для того, чтобы показать тогдашнее состояние своего духа. Эти и последовавшие за ними события описаны несчетное множество раз и со множеством искажений. Ученые, которые понимали наши сомнения и были расположены к нам, скажем, такие как Белоин, изображали дело так, будто мы действовали в полном согласии с методикой, принятой в проекте, и уж во всяком случае не собирались утаивать результаты. Зато бульварная пресса, Получив кое-какие материалы от нашего друга Вильгельма Ини, выставила Дональда и меня изменниками и агентами враждебной державы. Взять хотя бы нашумевшую серию репортажей Джека Слейера «Заговор Глагос». И если эта шумиха не привела таких злодеев, как мы, при дочери, карающего Ариапага, какой-нибудь сенатской комиссии, то лишь потому, что официальные версии нам благоприятствовали, а Раш за кулисами нас поддерживал. К тому же, когда дело получило огласку, оно уже успело потерять актуальность. Правда, не обошлось без неприятных разговоров с политиками, которым я повторяла одно и то же. Любые нынешние антагонизмы я считаю временными, в том смысле, в каком временными были державы Александра Македонского или Наполеона. О всяком мировом кризисе можно рассуждать в терминах военной стратегии, только лишь до тех пор, пока речь не заходит о гибели человека разумного, как биологического вида. Но если интересы вида становятся одним из членов уравнения, выбор автоматически предрешен, и обращение к американскому патриотизму, к ценностям демократии и так далее, просто теряет смысл. Того, кто считает иначе, я называю потенциальным палачом человечества. Кризис в лоне проекта миновал, но за ним, несомненно, последуют новые. Развитие технологии расшатывает равновесие нашего мира, и ничто не спасет нас, если мы не извлечем отсюда практических выводов. Сенатор, наконец, появился в сопровождении свиты и был принят с надлежащими почестями. Он оказался человеком тактичным и не пускался с нами в разговоры наподобие тех, что Белый ведет с туземцами. Близился новый бюджетный год, и Беллоин был крайне заинтересован в том, чтобы в самом лучшем свете представить работу и достижение проекта. Верив в свои дипломатические способности, он старался ни на шаг не отходить от Макмауна. Но тот ловко увернулся и выразил желание побеседовать со мной. Позже я понял, что в Вашингтоне меня уже считали лидером оппозиции, и сенатор хотел дознаться, каково же мое особое мнение. Во время обеда я об этом и думать не думал. Делоин, искушенный в такого рода делах, порывался преподать мне верную установку, но между нами сидел сенатор, так что сигнализировать приходилось молча, строя всевозможные мины, красноречиво многозначительные, таинственные и предостерегающие. Раньше он не удосужился дать мне инструкции, и теперь пытался исправить ошибку. Так что, когда мы вставали из-за стола, он был рванулся ко мне, но макмаун дружески обнял меня за талию и повел в свои апартаменты. Он угостил меня отличным мартелем, видимо привезенным с собой, В ресторане нашей гостиницы я такого что-то не приметил. Передал мне приветы от общих знакомых, с усмешкой пожаловался, что не способен даже прочесть работы, которые принесли мне славу. И вдруг, как бы между прочим, спросил, расшифрован ли сигнал, или все же не расшифрован. Тут-то я за него и взялся. Разговор шел с глазу на глаз. Свиту в это время водили по лабораториям, которые мы называли «выставочными». «И да, и нет», — ответил я, — Смогли бы вы установить контакт с двухлетним ребенком? Конечно, смогли бы, если бы преднамеренно обращались к нему. Но что поймет ребенок из вашей бюджетной речи в Сенате? Ничего не поймет, согласился он. Но тогда почему вы сказали и да, и нет? Потому что кое-что мы все-таки знаем. Вы видели наши экспонаты? Я слышал о вашей работе. Вы доказали, что послание описывает какой-то объект, правильно? А лягушачья икра — частица этого объекта. «Разве не так?» «Сенатор», — сказал я, — «пожалуйста, не обижайтесь, если то, что я скажу, прозвучит недостаточно ясно. Тут ничего не поделаешь. Для неспециалиста самое непонятное в нашей работе, вернее, в наших неудачах, это то, что мы частично расшифровали сигнал и на этом застряли. Хотя специалисты по кодам утверждают, что если код удалось расшифровать частично, то дальше все пойдет как по маслу. Верно?» Он кивнул. Было заметно, что слушает он внимательно. Существуют в самом общем смысле два типа языков. Обычные, которыми пользуются люди, и языки, не созданные человеком. На таком языке беседуют друг с другом организмы. Я имею в виду генетический код. Он не только содержит информацию о строении организма, но и сам способен превратить ее в живой организм. Это код внекультурный. Чтобы понять естественный язык людей, надо хоть что-то знать об их культуре. А чтобы понять код наследственный, нужны только сведения из области физики, химии и так далее. Ваш частичный успех означает, что письмо написано именно на таком языке? Зная мы однозначный ответ, мы не испытывали бы особых затруднений. Увы, действительность, как всегда, гораздо сложнее. Различие между культурным и внекультурным языком – не абсолютно. Вера в абсолютный характер такого различия – одна из многих иллюзий, от которых мы избавляемся с великим трудом. Математическое доказательство, о котором вы упомянули, свидетельствует только об одном. Письмо написано на языке иного рода, чем наш с вами. Нам известны лишь два типа языков – наследственный код и естественный язык, но отсюда еще не следует, будто никаких других языков нет. Я допускаю, что они существуют, и письмо написано на одном из них. И как же он выглядит, этот иной язык? Я могу ответить только в самых общих чертах. Говоря упрощенно, организмы общаются между собой в процессе эволюции при помощи фраз, которым соответствуют генотипы, и слов, которым соответствуют хромосомы. Но если ученый представит вам структурную формулу генотипа, такая формула не может считаться внекультурным кодом, ведь наследственная информация будет изложена на языке символов, скажем, химических. Перехожу к самой сути. Мы догадываемся уже, что внекультурный язык подобен кантовской «вещи в себе». И то, и другое непознаваемо. Любое высказывание есть двухкомпонентная связь культурного и природного, то есть диктуемого самой действительностью. В языке древних франков, в политических лозунгах республиканской партии удельный вес культуры громаден, а все внекультурное, то, что идет прямо из жизни, сведено к минимуму. В языке, которым пользуется физика, все обстоит наоборот. В нем много естественного, того, что диктуется самой природой, и мало того, что идет от культуры. Но полная внекультурная чистота языка невозможна. Было бы иллюзией полагать, будто посылая другой цивилизации формулу атома, мы изгнали из такого письма все культурные примеси. Как не избавляйся от них, никто и никогда во всей Вселенной не сведет их к нулю. Значит, Письмо написано на внекультурном языке, но с примесью культуры отправителей. Так? В этом и состоит трудность? Так скажем, одна из трудностей. Отправители отличаются от нас не только культурой, но и познаниями, природоведческими, скажем так. Поэтому перед нами трудность по меньшей мере двойного порядка. Догадаться, какова их культура, мы не сможем. Ни сейчас, ни, я полагаю, через тысячу лет. Это они должны отлично понимать. А значит, почти наверняка выслали такую информацию, для расшифровки которой не нужно знать их культуру. Но тогда этот культурный фактор не должен мешать. Видите ли, сенатор, мы даже не знаем, что именно больше всего нам мешает. Мы оценили письмо в целом с точки зрения его сложности. Она сопоставима с уровнем сложности социальных и биологических систем. Никакой теории социальных систем у нас нет. Поэтому в качестве моделей, подставляемых к письму, пришлось использовать генотипы, точнее их математическое описание. Объектом наиболее адекватным сигналу оказалась живая клетка, а может быть и целый живой организм. Из этого вовсе не следует, что письмо и впрямь содержит какой-то генотип. Просто из всех объектов, которые мы для сравнения подставляем к письму, генотип наиболее пригоден. Вы понимаете, чем это грозит? По правде сказать, не очень – В худшем случае расшифровка вам не удастся, вот и все. Мы поступаем как человек, который ищет потерянную монету под фонарем, где светло. Вы когда-нибудь видели ленты для пианолы? Видел, конечно, они с перфорацией. Да, так вот, для пианолы может случайно подойти лента с программой цифровой машины, пусть даже эта программа не имеет совершенно ничего общего с музыкой, а относится к какому-нибудь уравнению пятой степени. Но если поставить ее в пианолу, вы услышите звуки, и может случиться, что вместо абсолютной какофонии там и сям послышится какая-то музыкальная фраза. Догадывайтесь, почему я выбрал этот пример? Пожалуй. Вы думаете, что «Лягушачья икра» — это музыкальная фраза, которая возникла, когда в пианолу вложили ленту, предназначенную в сущности для цифровой машины? Да, именно так я и думаю». Тот, кто использует цифровую ленту для пианолы, совершает ошибку. И вполне вероятно, что именно такую ошибку мы приняли за успех. Но две ваши лаборатории, совершенно независимо друг от друга, синтезировали лягушачью икру и повелители мух. А ведь это одна и та же субстанция. Допустим, у вас дома есть пианола, но вы ничего не слыхали о цифровых машинах. И ваш сосед то же самое. Так вот, если где-то вы найдете цифровые ленты то оба, вероятно, сочтете, что они предназначены для пианолы, ведь о других возможностях вам ничего не известно? Понимаю. Это и есть ваша гипотеза? Да, это моя гипотеза. Вы говорили об угрозе. В чем же она состоит? Спутать ленту машины с лентой пианолы, разумеется, не опасно. Это всего лишь безобидное недоразумение. Но в нашем случае ошибка может плохо кончиться. Например, ну откуда мне знать? Я имею в виду вот что... Допустим, в поваренной книге вместо «сахарин» вы прочитали «стрихнин». И в результате умерли все участники пиршества. Учтите, мы делали только то, что были в состоянии делать, а значит, навязали сигналу наши знания, наши, быть может, упрощенные, быть может, ложные представления. «Как же так?» – спросил Макмаун. «Если доказательства успеха столь очевидны? Он ведь видел повелителя мух. Возможно ли при неправильной расшифровке получить такой поразительный результат?» Разве этот фрагмент перевода может быть совершенно ошибочным? «Может», — ответил я. «Допустим, мы переслали по телеграфу генотип человека, а получатель депеши, изучив ее, воссоздал одни лейкоциты. Тогда он имел бы что-то вроде амеб и множество неиспользованной информации. Вряд ли верно прочел телеграмму тот, кто вместо целого человека синтезировал кровяные тельца». «Так велика разница?» «Да» мы использовали от 2 до 4% всей информации, но даже эти проценты, возможно, на треть состоят из наших домыслов, из того, что сами мы вложили в перевод, руководствуясь своими познаниями в стереохимии, физике и так далее. Если тем же манером расшифровать генотип человека, то и лейкоцитов никаких не получишь. Разве только мертвую белковую взвесь. Кстати, сделать нечто подобное было бы очень полезно, Тем более что генотип человека расшифрован процентов на 70. Но на это у нас нет ни времени, ни денег. Еще его интересовала возможная разница в развитии между нами и отправителями. Я сказал, что по расчетам фон Хорнера и Брейсуэла наиболее вероятна встреча с цивилизацией, которая насчитывает около 12 тысяч лет, но, по-моему, вполне реален и миллиардолетний возраст отправителей. В противном случае передача жизнетворного сигнала не находит рационального объяснения. За дюжину тысячелетий жизнь не создашь. «На долгий срок должно быть, они выбирают свое правительство», — заметил макмаун Он спросил, стоит ли в таком случае продолжать проект. «Если юный головорез, — сказал я, — отнимет у вас чековую книжку и 600 долларов, то, хотя он и не сможет снять миллионы с вашего счета, — Вряд ли он будет особенно огорчен, ведь для него и 600 долларов – куча денег. «Этот юный головорез, по-вашему, мы?» «Вот именно. Мы можем веками питаться крохами со стола высокоразвитой цивилизации. Если будем вести себя благоразумно...» «Тут я, может, и добавил бы кое-что, доприкусил да прикусил язык». Макмаун пожелал выяснить мое личное мнение о письме и его отправителях. «Они не рационалисты, по крайней мере, в нашем понимании», – ответил я. Знаете ли вы, сенатор, какая у них себестоимость? Допустим, они располагают энергией порядка 10 эргов в 49 степени. Тогда мощность отдельной звезды, а именно такая мощность нужна для посылки сигнала, для них то же самое, что для нас в Штатах, мощность крупной электростанции. Скажите, согласилось бы наше правительство расходовать в течение сотен и тысяч лет мощность такого комплекса, как Боудлер Дам? чтобы помочь возникновению жизни на других планетных системах. Будь это, конечно, возможно, при столь микроскопических затратах энергии. Мы слишком бедны. Но доля энергии, израсходованной на столь благородную цель, в обоих случаях одинакова. 10 центов по отношению к доллару не то же самое, что миллион по отношению к десяти миллионам. Да ведь у нас именно миллионы – космическая пропасть, разделяющая нас меньше, чем пропасть моральная. «У нас миллионы людей умирают от голода здесь, на Земле, а они заботятся о том, чтобы возникла жизнь на планетах Кентавра, Лебедя и Кассиопеи. Я не знаю, что там в послании, но при их альтруизме там не может быть ничего, что могло бы нам повредить. Одно слишком противоречит другому. Конечно, подавиться можно и хлебом. Я рассуждаю так. Если мы с нашими порядками, с нашей историей достаточно типичны для космоса, нам послание ничем не угрожает». Ведь вы об этом спрашивали, правда? Они должны хорошо знать цивилизованную постоянную Вселенной. Если же мы отклонение, меньшинство, то они и это примут, вернее, должны были принять во внимание. Но если мы редчайшее исключение, чудище, диковинка, которая попадается раз в 10 миллиардов лет в одной галактике из тысячи, такую возможность они могли не учитывать в своих расчетах и планах. Так или эдак, они невиновны. «Вы произнесли это, как Кассандра», — сказал Макмаун, и я видел, что ему, как и мне, не до шуток. Мы поговорили еще, но я не сказал ничего, откуда можно было бы заключить или заподозрить, что проект вступил в новую фазу. И все же я был недоволен собой. Мне казалось, я слишком разоткровенничался, особенно под конец. Вероятно, на мысль о Кассандре наводили моя мимика и интонации, ведь я следил прежде всего за словами. Я вернулся к своим расчетам и с Белойном увиделся только после отъезда сенатора. Айвор был раздражен и удручен. Макмаун, спросил он, приехал обеспокоенный, а уехал довольный. И знаешь почему? Не знаешь? Администрация боится успеха, если успех окажется слишком велик. Боится открытия, которое имело бы военное значение. Это меня поразило. Он сам тебе это сказал. Белойн рассмеялся над моей наивностью. «Что ты? Как можно?» «Но это и без того ясно. Им хотелось бы, чтобы у нас ничего не вышло, или чтобы оказалось, что пришла поздравительная открытка с пожеланиями всего наилучшего». «Ну да, тогда бы они раструбили об этом на весь свет и были бы в полном восторге». Макмаун зашел поразительно далеко. «Ты не знаешь его. Это человек неслыханно осторожный. И все же он выпытывал уром Ромни с глазу на глаз». «Каковы самые отдаленные технологические последствия лягушачьей икры?» «Самые отдаленные!» И с Дональдом говорил о том же. «И что сказал Дональд?» — спросил я. «Впрочем, о Дональде я мог не беспокоиться. Он был надежен, как несгораемый шкаф». «Да ничего!» «Даже не знаю, что он ответил. А Ромни сказал, что готов поделиться своими ночными кошмарами, потому что наяву он ничего такого не видит». «Отлично!» Я не скрывал своего облегчения. Белойн, однако, был явно подавлен. Он запустил пятерню в волосы, покачал головой и вздохнул. «К нам должен приехать Лирни», — сказал он. «С какой-то теорией о природе сигнала, с какой-то своей гипотезой. Не знаю точнее, в чем дело». Макмаун сказал мне об этом перед самым отлетом. «Лирни» я знал. Это был космогонист, бывший ученик Хаякавы. «Бывший, так как, по мнению некоторых, он уже перерос своего наставника. Я только не понимал, что общего имеет его специальность с проектом. И откуда он вообще узнал о проекте?» «Ты на каком свете живешь?» — возмутился Белоин. «Неужели не ясно, что администрация дублирует нашу работу? Мало им, что они следят за каждым нашим шагом. Так еще и это...» Мне не хотелось этому верить. Я спросил, откуда ему об этом известно, «Да и возможно ли вообще, чтобы существовал какой-то контрпроект, то есть параллельный контроль наших действий?» Беллоин, похоже, ничего такого не знал, а он терпеть не мог признаваться в неведении и взвинтил себя так, что уже при Диле и Дональде, которые как раз подошли, закричал, что при таком положении дел ему остается только подать в отставку. К таким угрозам он прибегал время от времени, каждый раз сопровождая их громовыми раскатами. Белойну нужен размах, оперный пафос, при его энергии он неизбежен. Но на сей раз мы дружно принялись его убеждать. Он согласился с нашими доводами, приутих и уже собирался уходить, как вдруг вспомнил о моем разговоре с Макмауном и начал меня расспрашивать. Я пересказал ему почти все, умолчав только о Кассандре. Таков был эпилог визита сенатора». Вскоре выяснилось, что подготовка займет у Дональда больше времени, чем он полагал. Мне тоже было нелегко. Теория становилась все больше запутанной, я прибегал к разным фокусам, педального арифмометра мне уже не хватало, приходилось то и дело наведываться в главный вычислительный центр. Занятие не слишком приятное, потому что стояла пора ураганных ветров и стоило пройтись по улице сотню шагов, как песок набивался и в уши, и в рот, и в нос, и даже заворотник оставалось неясным, каким именно образом лягушачья икра поглощает энергию ядерного распада и как она избавляется от остатков этих микровзрывов. Все это были изотопы, в основном редкоземельные, с жестким гамма-излучением. Мы с Дональдом разработали феноменологическую теорию, которая неплохо согласовывалась с опытными данными, но она работала только вспять, то есть в пределах уже известного. Стоило только увеличить масштаб эксперимента – как ее предсказания начинали расходиться с результатами опыта. Осуществить эффект Дональда, он получил название «перенос взрыва», «экстран», было чрезвычайно легко. Протера расплющивал комок лягушачьей икры между двумя стеклянными пластинками, и как только слой становился мономолекулярным, на всей поверхности начиналась реакция распада, а если порции икры были побольше, установка, старая модель, выходила из строя но никто не обращал на это внимания, хотя в лаборатории стоял такой грохот, гремели такие залпы, словно на полигоне, где испытывали взрывчатку. Когда я спросил Дональда, в чем здесь дело, тот, и глазом не моргнув, объяснил, что его сотрудники изучают распространение баллистической волны в лягушачьей кре. Такую он им придумал тему и оглушительной канонадой успешно маскировал свои каверзы». А у меня, между тем, теория расползалась по всем швам. Я видел, что никакой теории, собственно, давно уже нет. Только не хотел себе в этом признаваться. Работа шла тем труднее, что у меня к ней не лежала душа. Пророчество, которое я изрек в разговоре с сенатором, заворожило меня самого. Нередко опасения наши остаются как бы бесплотной призрачной тенью, пока не проговоришь их вслух. Со мной получилось именно так. Теперь лягушачья икра оказалась мне несомненным артефактом, результатом неправильной расшифровки сигнала. Отправители, конечно, не собирались посылать нам ящик Пандоры, но мы, как взломщики, сорвали замки и оттиснули на извлеченные добычи самые корыстные грабительские приметы земной науки. Да ведь и недаром же, думал я, атомная физика добилась успеха именно там, где появилась возможность завладеть самой разрушительной энергией. Поэтому ядерная энергетика – постоянно плелась в хвосте у военной промышленности. Поэтому термоядерных зарядов было в избытке, а термоядерных реакторов – ни одного. И микромир выворачивал перед человеком свое исковерканное таким однобоким подходом нутро. Поэтому о сильных воздействиях мы знали гораздо больше, чем о слабых. Спорил об этом с Дональдом. Он мне возражал. Уж если кто и несет вину за однобокость физики, впрочем, он ее отрицал, то вовсе не мы, а Вселенная – Ее, безусловно, данная нам структура. Ведь гораздо легче уничтожать, чем творить, в любом достаточно объективном смысле, хотя бы в соответствии с правилом наименьшего действия. Все, что клонится к разрушению, совпадает с главным направлением физических процессов во Вселенной, а любой созидатель вынужден идти против течения. Я, в свою очередь, сослался на миф о Прометее. Считается, что в нем берут начало достойные уважения и даже почитания тенденции науки – Однако прометеевский миф восхваляет не бескорыстное понимание, но насильственное исторжение, не познание, а господство. Таков фундамент любых эмпирических знаний. Дональд заметил, что своими гипотезами я порадовал бы фрейдистов, коль скоро мотивы человеческого познания сведены у меня к агрессии и садизму. Теперь я вижу, что и в самом деле едва не терял рассудок, то есть рассудительность, хладнокровие – предписывающая действовать «сине-ире-эт-студио» без гнева и пристрастия, и в своих умозаключениях переносил вину с неведомых отправителей на людей, неисправимый мизантроп. В первых числах ноября установка была запущена, но предварительные испытания, проводившиеся в малом масштабе, никак не удавались. Взрывы давали большой разброс. В конце концов, один из них произошел за пределами экранирующего щита, И, несмотря на ничтожную мощность, вызвал скачок радиации до 60 рентген. Пришлось установить еще одну внешнюю защиту. Такую массивную стену уже никак нельзя было скрыть. И действительно, Ини, который до тех пор даже не заглядывал к физикам, теперь появился у Дональда несколько раз. И то, что он ни о чем не спрашивал, только сновал по лаборатории и доприглядывался, тоже ничего хорошего не сулило. В конце концов, Дональд выпроводил его объяснив, что он мешает сотрудникам работать. Я отчитал его, но он хладнокровно ответил, что дело так или иначе скоро решится, а до той поры он не пустит и не на порог. Сейчас, вспоминая все это, я вижу, как неразумно поступали мы оба. Больше того, бездумно. Я и теперь не знаю, что же следовало делать. Но вся эта наша подпольная деятельность, иначе ее не назовешь, только одним и была хороша. Мы сохраняли иллюзию, что руки у нас чисты мы очутились в безвыходном положении. Начатое исследование нельзя было ни скрыть, ни внезапно прервать, признав бесцельность сохранения тайны. Такая возможность существовала сразу же после открытия экстрана, но не теперь. Поторопиться с началом работ побудила нас неизбежность скорого, через квартал, появления биофизиков на этом горячем участке, а засекретить исследование нас заставила тревога за судьбы мира, ни больше, ни меньше». Выйти из укрытия значило вызвать град недоуменных вопросов. «Хорошо, но почему вы решили открыться как раз теперь? У вас уже есть окончательные результаты?» «Нет? Тогда почему вы не пришли с предварительными?» Я бы не смог на все это ответить. Протеро питал смутные надежды на то, что в большом масштабе экстран даст нечто вроде рикошета. Это вытекало из исходной теории. Но я уже знал, что сама теория никуда не годится». К тому же она открывала эту лазейку лишь при условии принятия определенных посылок, которые в дальнейшем приводили к отрицательным вероятностям. «Белойна я всячески избегал. Перед ним моя совесть была нечиста. Но его удручали иные заботы. Мы ждали второго, внепроектного гостя, кроме Лирни. В конце месяца они собирались просветить нас своими докладами». В Вашингтоне, стало быть, признались открыто, что у них есть собственные специалисты по глазу Господа, совершенно с нами не связанные, и Беллоин оказывался в весьма неприятном положении перед своими сотрудниками. Тем не менее Дил, Дональд, Рапопорт и я считали, что он должен нести свой крест, так как именно так он теперь выражался – нести его до конца. Впрочем, оба ожидавшихся гостя были первоклассными учеными. Отныне и речи не было об урезании ассигнований на проект. Следовало ожидать, что если непрошенные консультанты не сдвинут исследования с мертвой точки, а в это я верил мало, проект будет держаться одной лишь силой инерции. Из-за пресловутой особой секретности никто наверху не решится в нем ничего изменять, а тем более его ликвидировать. В Совете возникли персональные трения. Во-первых, между Беллойном и ини поскольку тот, по нашему убеждению, не мог не знать о втором проекте, проекте Призраки, Однако при всей своей разговорчивости даже и не заикнулся о нем, а перед Белойном рассыпался в любезностях. Далее напряженность между нашей двойкой конспираторов и опять-таки Белойном, ибо о чем-то он все-таки догадывался. Я видел, как он водит за мной глазами, словно бы ожидая объяснений, хотя бы намека, но я изворачивался как мог. Хотя, вероятно, не слишком ловко, В таких играх я не был силен. Рапопорт дулся на Раша за то, что даже ему, первооткрывателю, не намекнули ни словом о проекте «Призраки». Короче, заседания совета стали просто невыносимыми из-за всеобщего недоверия и взаимных обид. Я корпел над программами, без нужды расходуя время и силы, ведь их составил бы любой программист, однако соображения конспирации перевешивали. Наконец я завершил расчеты, необходимые Дональду но установка еще не была готова. Оставшись без дела, я в первый раз с тех пор, как прибыл сюда, включил телевизор, но все передачи показались мне до крайности пошлыми и бессмысленными, в том числе новости дня. Я отправился в бар, но и там не усидел долго. Так и не найдя себе места, пошел в вычислительный центр и, тщательно запершись, занялся расчетами, которых от меня никто уже не требовал». Я снова работал с опороченной, так сказать, формулой Эйнштейна об эквивалентности массы энергии. Оценил расчетную мощность инверторов и передатчиков взрыва при дальности, равной диаметру земного шара. Возникшие при этом технические трудности увлекли меня, но ненадолго. Удар, нанесенный с помощью эффекта экстран, исключал всяческое упреждение. Просто в некий момент земля под ногами у людей превращалась в раскаленную лаву, и все. Взрыв можно было вызвать и не на поверхности земли, а под нею и на любой глубине. Не только стальные плиты, но и весь массив скалистых гор не спас бы штабистов в их подземных убежищах. Не приходилось надеяться даже на то, что генералы, самое ценное, что у нас есть, судя по средствам, вложенным в охрану их здоровья и жизни, выберутся на сожженную радиации землю и, сняв ненужные пока что мундиры, начнут восстанавливать основы цивилизации последний бедняк в трущобах и командующий ядерными силами подвергались здесь равной опасности я поистине демократически уравнивал всех обитателей нашей планеты машина грела мне ноги легким теплым дыханием пробивавшимся сквозь щели металлических желюзи и деловито выстукивала на лентах ряды цифр ей то было все равно означают ли эти цифры гигатонны мегатрупы или количество песчинок на атлантических пляжах Отчаяние последних недель, перешедшее в постоянный тупой гнет, вдруг отступило. Я работал живо и с удовольствием. Я не действовал уже вопреки себе. Напротив, я делал то, чего от меня ожидали. Я был патриотом. Я ставил себя то в положение атакующего, то в положение защищающегося, сохраняя абсолютную беспристрастность. Но выигрышной стратегии не было. Если фокус взрыва можно перенести из одной точки земного шара в любую другую точку, значит, можно уничтожить все живое на каком угодно пространстве. С точки зрения энергетики, классический ядерный взрыв – чистое расточительство, ведь в его центре происходит сверхуничтожение. Здания и тела разрушаются в тысячи раз основательнее, чем требуется для военных целей. Но на расстоянии какого-нибудь десятка миль от центра можно выжить в довольно простом убежище. Я продолжал нажимать на клавиши, превращая эту расточительную стратегию в допотопную мумию. Экстран был идеальным средством по своей экономности. Огненные шары классических взрывов он позволял расплющить, раскатать в смертоносную пленку и подстелить ее под ноги людям на всем пространстве Азии или Соединенных Штатов. Тончайший, локализованный в пространстве слой, выделенный из геологической коры континентов, мог моментально превратиться в огненную трясину. На каждого человека приходилось ровно столько высвобожденной энергии, сколько нужно, чтобы превратить его в труп. Но гибнущие штабы еще успели бы отдать приказ подводным лодкам с ядерными ракетами. Умирающий еще мог уничтожить противника – и не приходилось сомневаться, что так он и сделает. Технологическая ловушка захлопнулась. Я продолжал искать выход, рассуждая с позицией глобальной стратегии, однако все варианты рушились. Я работал умело и быстро, но пальцы дрожали, а когда я наклонялся над выползающей из машины лентой, чтобы прочесть результат, сердце бешено колотилось. Я чувствовал палящую сухость во рту и колики в животе, словно мне туго-натуго перевязали кишки. Эти симптомы животной паники своего организма я наблюдал с холодной насмешкой, как будто страх сообщался только мышцам до да кишка а между тем меня сотрясал беззвучный хохот, тот самый, что полвека назад, ничуть не изменившийся и не состарившийся, ни голода, ни жажды я не ощущал, поглощая и впитывая колонки цифр почти пять часов кряду Вводил в машину программы одну за другой, вырывал из кассет ленты, комкал, совал в карман. И, наконец, понял, что работаю уже впустую. Я боялся, что если пойду ужинать в гостиницу, то расхохочусь при виде меню или лица кельнера. К себе я тоже не мог возвращаться, но куда-то надо было идти. Дональд, занятый своей работой, был, во всяком случае, пока в лучшем положении». На улицу я вышел как в Чеду. Уже смеркалось. Искрящиеся очертания поселка, залитого ртутным сиянием фонарей, врезались в темноту пустыни. И только в менее освещенных местах можно было рассмотреть звезды. Измены больше, измены меньше, не все ли равно? И я пошел к Рапопорту, нарушив данное Дональду слово. Он был дома. Я положил перед ним смятые ленты и вкратце рассказал все. Он оказался на высоте, он задал только три-четыре вопроса, из которых было видно, что ему совершенно ясны масштабы открытия и его последствия. Наша конспирация ничуть его не удивила, для него это просто не имело значения. Не помню, что он сказал, просмотрев ленты, но из его слов я понял, что он чуть ли не с самого начала ожидал чего-то подобного. Страх неотступно ходил за ним, и теперь, когда эти предчувствия сбылись, он даже испытывал облегчение – То ли от сознания своей правоты, то ли от сознания неизбежности конца. Видно, я был потрясен сильнее, чем полагал, потому что Ропопорт прежде всего занялся мною, а не гибелью человечества. Со времени скитаний по Европе у него сохранилась привычка, которая мне казалась смешной. Он следовал принципу ⁇ Омня меа мекум порто ⁇ Все свое ношу с собой, словно безотчетно готовился в любую минуту снова стать беженцем. Именно этим я объясняю, почему он хранил в чемоданах неприкосновенный запас, вплоть до кофеварки, сахара и сухарей. Нашлась там и бутылка коньяку. Она была очень кстати. Началось то, что тогда не имело названия, а потом вспоминалось с нами как поминки, вернее их англосаксонская версия, ритуальное бдение у тела покойного. Правда, наш покойник был еще жив и не подозревал о своем отпевании. Мы пили кофе и коньяк, окруженные такой тишиной, словно мир был абсолютно безлюдным, и уже совершилось то, чему лишь предстояло свершиться. Понимая друг друга с полуслова, обмениваясь обрывками фраз, мы прежде всего набросали ход предстоящих событий. У нас не было разногласий из-за сценария. Все средства будут брошены на создание установок экстрана. Такие люди, как мы, отныне не увидят дневного света, За свою скорую гибель штабисты прежде всего отомстят нам, хотя и не намеренно. Они не падут ниц и не поднимут лапки вверх. Уяснив невозможность рациональных действий, они примутся за иррациональные. Коль скоро ни горные хребты, ни километровой толщины сталь не спасут от удара, спасение они увидят в секретности. Начнется размножение, рассредоточение и самопогребение штабов, причем главный штаб – перейдет, наверное, на борт какой-нибудь гигантской атомной подводной лодки либо специально построенного батискафа, чтобы следить за ходом событий, укрывшись на дне океана. Окончательно лопнет скорлупа демократических учреждений, мякоть которых источила глобальная стратегия 60 годов. Не будет ни желания, ни времени на то, чтобы с ними цацкаться, словно со способными, но капризными детьми, которых легко задеть и обидеть. Следуя афоризму Паскаля о мыслящем тростнике, который стремится познать механизм собственной гибели, мы набросали примерные контуры своей и чужой судьбы. Затем Рапопорт рассказал мне о попытке, предпринятой им весной. Он представил генералу Истерленду, нашему тогдашнему шефу, проект соглашения с русскими», Рапопорт предлагал, чтобы мы и они выделили одинаковые по характеру и численности группы специалистов для совместной расшифровки послания. Истерленд снисходительно объяснил ему, какая это была бы наивность. Русские, выделив какую-то группу для отвлечения, тем временем втайне трудились бы над посланием сами. Мы взглянули друг на друга и рассмеялись, потому что подумали об одном и том же. Истерленд просто рассказал ему то, о чем мы узнали только теперь. Уже тогда Пентагон запустил параллельный проект. Отвлекающей группой были мы сами, не зная того, а у генералов имелась другая, как видно, облеченная большим доверием. Мы стали обсуждать склад психики наших стратегов. Они никогда не принимали всерьез людей, твердивших, что главное – это уберечь от гибели человеческий род. Пресловутая «цетерум ценсо специем презервандам эссе» Кроме того, считаю, что род должен быть сохранен, было для них дежурным лозунгом, словами, которые положено произносить, а не обстоятельствам, которые необходимо учесть в стратегических расчетах. Мы выпили достаточно коньяку, чтобы потешить себя картиной того, как генералы, поджариваясь живьем, отдают последние приказы в оглохшие микрофоны, ведь морское дно, как и любой уголок планеты, уже не будет убежищем. Мы нашли одно единственное безопасное место для Пентагона и его сотрудников. Это под дном Москвы-реки. Но как-то не верилось, что наши ястребы сумеют туда добраться. После полуночи мы перешли к предметам более увлекательным. Мы заговорили о тайне вида. Я пишу здесь об этом, ибо диалог к реквием, который посвятили человеку разумному два представителя того же вида, одурманенные кофеином и алкоголем, и уверенные в своем скором конце, кажется мне знаменательным. Я был уверен, что отправители отлично информированы о состоянии дел во всей галактике. Наше поражение объясняется тем, что они не учли специфику земной ситуации, не учли потому, что в галактике она составляет редчайшее исключение». «Это манихейские идейки по доллару за дюжину», — заявил Рапопорт. «Но я как раз не считал, что конец света станет следствием какой-то особой злобности человека». Дело обстоит так. Каждое планетное сообщество переходит от состояния разобщенности к глобальному единству. Из орд, родов, племен образуются народы, государства, державы, вплоть до объединения всего вида. Этот процесс почти никогда не приводит к появлению двух равных друг другу по силам соперников накануне окончательного объединения. Куда чаще должно быть мощному большинству противостоит слабое меньшинство. Такой исход гораздо более вероятен, хотя бы в виду чисто термодинамических соображений. Это можно доказать путем вероятностных расчетов. Идеальное равновесие сил, их абсолютное равенство настолько маловероятно, что практически невозможно. Породить его может лишь крайне редкое стечение обстоятельств. Объединение общества – это один ряд процессов, а накопление технических знаний – это другой ряд. Объединение в масштабах планеты может не состояться, если будет преждевременно открыта ядерная энергия. Обладая ядерным оружием, слабая сторона уравнивается с сильной, каждая из них может уничтожить весь свой вид. Конечно, объединение общества всегда происходит на базе науки и техники, но возможно, что по общему правилу, открытие ядерной энергии приходится на период, когда планета уже едина, и тогда оно не имеет пагубных последствий. Самоедская потенция вида, то есть вероятность совершения им невольного самоубийства, безусловно, зависит от количества элементарных сообществ, располагающих абсолютным оружием. Если на какой-то планете имеется тысяча конфликтующих государств, и у каждого есть по тысяче ядерных боеголовок, вероятность перерастания локального конфликта в планетный апокалипсис во много раз выше, чем там, где антагонистов лишь несколько. Следовательно, судьба планетных цивилизаций в галактике решается соотношением двух календарей – календаря научных открытий и успехов в объединении локальных сообществ. По-видимому, нам на Земле не повезло. Мы слишком рано перешли от доатомной цивилизации к атомной, именно это привело к замораживанию статус-кво, пока мы не обнаружили нейтринный сигнал. Для объединенной планеты расшифровка послания стала бы шагом к вступлению в клуб космических цивилизаций. Но для нас это звонок, извещающий, что пора опускать занавес. «Быть может, — сказал я, — если бы Галилей и Ньютон умерли от коклюша в детстве, физика чуть-чуть запоздала бы, и тогда расщепление атома произошло бы в 21 веке. Этот несостоявшийся коклюш мог нас спасти». Рапопорт обвинил меня в вульгаризации. Физика развивается эргодически, и смерть одного или двух людей не изменит хода ее развития. «Ну хорошо», — сказал я, — «для нас могло бы оказаться спасительным, если бы на Западе вместо христианства возобладала другая религия или за миллионы лет до того по-иному сформировалась сексуальная сфера человека». Вызванный на спор, я принялся обосновывать эту мысль. Физика, царица эмпирических знаний, не случайно возникла на Западе. Благодаря христианству культура Запада есть культура греха. Грехопадение, а его сексуальный смысл очевиден, вовлекает всего человека в борьбу со своей греховностью, а отсюда различные способы сублимации и влечений, и важнейшая из них – это познавательная активность. В этом смысле христианство поощряло опытные исследования – разумеется, неосознанно, оно открыло им поле деятельности, позволило им развиваться. Напротив, в восточных культурах центральное место занимала категория «стыда». Неподобающие поступки не считаются грешными в христианском смысле слова, а разве что позорными, особенно в смысле внешних форм поведения. Категория «стыда» так бы перебрасывает человека вовне духа, в области ритуала и церемониала. Для империи места не остается, ее возможность исчезает вместе с обесцениванием материальной деятельности. Ритуализация влечений заменяет их сублимацию. Распутство не связывается с грехпадением, обособляется от личности и даже получает узаконенный выход в особом репертуаре форм поведения. Здесь нет ни греха, ни благодати, есть только стыд и способы поведения, позволяющие его избегать нет места и углубленному самоанализу. Представление о том, что предписано, что положено, заменяют совесть, а лучшие умы целью своих стремлений ставят от решения от чувств. Хороший христианин вполне может быть хорошим физиком, но для хорошего буддиста или конфуцианца было бы затруднительно заниматься тем, что лишено какой-либо ценности в свете его вероучения. В результате интеллектуальные сливки общества – проявляют себя в медитации и мистических упражнениях наподобие йоги, а культура действует по принципу центрифуги, отбрасывает одаренных людей от тех точек социального пространства, где может быть положено начало эмпирическим знаниям, закупоривает их умы, объявляя занятия, имеющие практическое значение, чем-то низким и недостойным. Не избежало этого и христианство, однако потенциал христианского эголитаризма не исчезал никогда, и из-за него-то косвенно родилась физика со всеми ее последствиями. Примечание. Эголитаризм – концепция всеобщей уравнительности как принципа организации общественной жизни. Так выходит, физика – это что-то вроде аскезы? Погодите, это не так просто. Христианство было мутацией иудаизма, религии замкнутой, религии избранных. Иудаизм, если смотреть на него как на изобретение, был чем-то вроде эвклидовой геометрии. Достаточно задуматься над его исходными аксиомами, чтобы, расширив области их значимости, прийти к доктрине более универсальной, которая избранными считает всех людей вообще. Христианство, по-вашему, аналог более универсальной геометрии? В известном смысле да, в чисто формальном плане, конечно. Речь идет о перемене знаков в рамках все той же системы значений и ценностей. Это привело, между прочим, к признанию правомочности теологии разума, реабилитировавшей все потенции человека. Человек создан разумным, стало быть, вправе пользоваться разумом. Отсюда, после серии скрещиваний и преобразований, возникла физика. Я, разумеется, предельно упрощаю. Христианство – это мутация, генерализирующая иудаизм, приспособление системы вероучения к любым возможным человеческим существам. Эта возможность исходно содержалась в иудаизме. Такую операцию нельзя проделать с буддизмом или брахманизмом, не говоря уже об учении Конфуция. Итак, так все решилось тогда, когда возник иудаизм, несколько тысячелетий назад. Но еще раньше имелась и другая возможность. Главной земной, посю сторонней проблемой, с которой имеет дело любая религия – является секс. Можно его почитать, то есть сделать положительным центром вероучения, или отсечь его, обособить, как нечто безразличное, или же провозгласить врагом. Последнее решение наиболее бескомпромиссно. Оно-то и было избрано христианством. Будь секс-феноменом, биологически маловажным или периодическим, фазовым, как у некоторых млекопитающих, он, конечно, не занял бы в культуре видного места, Но вышло иначе, и решилось это примерно полтора миллиона лет назад. Отныне секс стал пунктум салиенс, трепещущей точкой едва ли не каждой культуры. Его нельзя было попросту не замечать, следовало непременно его окультурить. Достоинство человека Запада всегда было задето тем, что между калом и мочой рождаемся. Отсюда, собственно, в книге бытия и появился первородный грех – На правах тайны. Так уж случилось, возобладая в свое время иная цикличность сексуальной жизни или иной тип религии, и мы могли бы пойти по иному пути. По пути культурной стагнации? Нет, просто по пути замедленного развития физики. Рапопорт немедленно обвинил меня в бессознательном фрейдизме. Дескать, будучи воспитан в паританской семье, я проецирую вовне, в мироздание, собственные свои предубеждения. Я так и не освободился от привычки рассматривать все на свете в категориях грехопадения и спасения. Считая землян бесповоротно впавшими в грех, я уповаю на спасение из галактики. Мое проклятие низвергает людей в преисподнюю, однако не касается отправителей, они остаются безупречно благими и праведными. Но именно в этом и есть моя ошибка. Сперва нужно ввести понятие «порога солидарности», Всякое мышление движется в направлении все более универсальных понятий, и это совершенно оправданно, поскольку санкционируется мирозданием. Тот, кто правильно пользуется, возможно, более общими категориями, овладевает явлениями во все большем масштабе. Эволюционное сознание, то есть сознание того, что разум возникает в процессе гомеостатического роста вопреки энтропии, побуждает нас признать свою солидарность с древом эволюции, которая нас породила. Но распространить эту солидарность на все древо эволюции никак нельзя. Высшее существо неизбежно питается нишами. Где-то нужно провести границу солидарности. На земле никто не проводил ее ниже той развилки, где растения отделяются от животных. Впрочем, на практике невозможно распространять солидарность, скажем, на насекомых. Зная мы наверняка, что установление связи с космосом требует по каким-то причинам истребления земных муравьев, мы, вероятно, сочли бы, что муравьями этими стоит пожертвовать. Но разве нельзя допустить, что мы на нашем уровне развития являемся для кого-то муравьями? Граница солидарности с точки зрения тех существ не обязательно включает таких инопланетных букашек, как мы. А может, для этого у них имеются и свои резоны. Может быть им известно, что галактическая статистика заведомо обрекает земной тип разумных существ на немилость техноэволюции. И еще одна угроза нашему существованию мало что меняет. Из нас ведь все равно ничего не получится. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.